Дорогой слушатель. Разве не замечательное слово "Выдершенс"? Я наткнулась на него, когда искала сведения о ведьмах по работе, само собой. В английском оно означает движение против солнца, против часовой стрелки. и считается, что это не к добру. Поэтому я и дала героиням своей истории такую фамилию. Сёстры Выдершенс, Бетти, Флиса и Чарли При помощи трех волшебных предметов пытаются снять зловещее семейное проклятие. Но помогут ли эти предметы найти ответы на загадки или навлекут на сестер новую беду? История о заколдованных предметах завораживали меня, сколько я себя помню. От Снежной королевы, где волшебный гребень лишил Герду воспоминаний, до сказки Ведьма, где девочка застряла в картине сама идея, что повседневные вещи обладают скрытой силой, делала магию чуть-чуть ближе. И уж чего, чего, а магии в этой книге хватает. А еще тут есть крысы по имени Прыкскок, кот по имени Эй и побег из тюрьмы, который идет не по плану. Надеюсь, что семья и туманные топи Вороньего камня захватят твое воображение так же, как моё. Главное, Не следуй заблуждающими огоньками. Волшебного тебе прослушивания. Мишель Харрисон. Пролог. Узница глядела в окно. В высокой каменной башне, куда ее заточили, окон было четыре. Если не опускать глаза, можно было представить, что далеких тюремных стен не существует, и она взирает на мир из какого-нибудь замка или, может быть, с вершины горы. На сегодня ее не тешили выдумки, не хотелось фантазировать, что это просто сон или что кто-нибудь придет ей на выручку. Девушка крепко обхватила себя руками, защищаясь от яростного ветра, который хлестал в открытые окна башни. Он нес с собой запах прибрежных морских топий. солоноватый, слегка отдающий рыбой. Прилив отступил, обнажив илестый берег. Вдалеке чайки клевали выброшенную волной рыбу, торчали пучки высокой прибрежной травы и валялась разбитая лодка. В рот попал завиток длинных золотисто-каштановых волос, разметанных ветром. Узница отвела его в сторону, ощутив на губах привкус соли и перегнулась через холодный, исцарапанный камень, так далеко, как только осмелилась. Окна не забрали решетками. В этом не было нужды. Высоты башни с лихвой хватало, чтобы пресечь мысли о побеге. Снароружи вечно доносилось карканье ворон. Поначалу узница воображала, что птицы, кружащие возле башни, ее друзья, которые пытаются развлечь ее беседой. Порой какая-нибудь ворона садилась на окно и немигающим взглядом смотрела на нее. Её карканье казалось уже не таким дружелюбным, скорее обвиняющим и насмешливым. Ведьма, как будто кричала она, и в её карканье слышались голоса островитян. Явилась истопий, сгубила три невинные души. Она никому не хотела причинять вреда. Царапины на камне тянулись через весь подоконник, отмечая срок ее заключения. Один день, одна царапина. Когда-то она могла сказать, сколько их, но уже давно перестала считать. Она обошла свою круглую камеру, касаясь пальцами стен. На них было еще больше отметин. Нацарапанные на камне бранные слова, щербины в тех местах, где она швырялась в стену предметами. Она откалывала кусочки камня, но это не приближало ее к свободе. Вчера на небе показалась бледная красная луна, и все ее тюремщики пустились в пересуды. Луна посреди дня всегда считалась плохим знаком, а красная и подавно. Красная, кровавая луна указывала на то, что где-то творятся злодеяния. Девушка ощупывала грубый камень, пока не нашла незаметную щель. Она обнаружила ее вскоре после заточения, когда искала подходящую опору для ног еще надеясь отсюда сбежать. В этой расщелине она хранила осколок камня, пряча его от тюремщиков. Осколок был слишком маленький, чтобы служить оружием, но если бы стражники узнали о нем, то несомненно отняли бы. Она вытащила камешек и сжала в ладони. Собственная рука показалась ей едва знакомой. Кожа некогда смуглая испачкалась и посерела. Ногти были в щербинах. Держа осколок словно кусок мела, она нацарапала на стене слово. Всего одно. Имя человека, который ее предал. Она выводила каждую букву медленно, сосредоточенно, вкладывая в это занятие всю свою злость. Закончив, она рожала пальцы и уронила камешек. В нем теперь не было нужды. Больше она ничего не напишет. Она посмотрела через пролив на главный остров Вороньего камня. В полдень внизу будет ждать лодка, и ее отвезут на перекресток. Там прямо сейчас возводят виселицу. Это будет ее первое и последнее путешествие на большой остров. Последнее путешествие куда бы то ни было. Именно там ее казнят. Интересно. Какого будет стражникам вести предполагаемую ведьму через топи. Ее, конечно, закуют в железо, которое, по общему мнению, лишает ведьм колдовской силы, но даже самому бесстрашному тюремщику будет неуютно в ее присутствии, как только они выйдут из башни. Особенно под кровавой луной. Она перевела взгляд на топи, туда, где все началось одной бурной ночью на утлой лотчонке туда, где три человека лишились жизни. Я никому не хотела причинить вреда, прошептала она, вцепившись в камень онемелыми пальцами. Тогда она и правда не хотела никому навредить. Но сейчас все ее мысли были только о мести, и она совершит месть, даже зная, что это ее не спасет.